Глава восьмая. Очнулась я от тяжёлого взгляда магической наковальни, прибивающего меня к подушке. Взгляд этот принадлежал тёмному магистру. Как и подушка, судя по идущему от неё аромату. Уже полдень, Вика, психиолог. Насмешливо уведомил меня Райс, когда я заспана, поморщилась, потянулась и с обиженным стоном затащила одеяло повыше. Радовало одном. Волосы буйной волной, расстелившиеся по тёмной наволочке, всё ещё были светлыми. Как полдень! Я поморгала глазами, не желавшими нормально открыться. Чуть было не бросилась вниз в целительский корпус. У меня ведь дежурство. Сколько новых пациентов нападало в диагностическое за ночь весенних даров. Но вовремя опомнилась. Мисс Лонгвуд покинула академию. Светило взобралось на макушку звездного свода. Словно маленькая пояснила Райс и кинул на стул чьё-то светло-розовое платье. Одевайтесь, Вивика. Вас ждёт маквое жор. Бумаги готовы. Мисс Донован уже внизу. Ректор Джонас распорядился собрать вам в дорогу еды и питья. Так что позавтракайте в пути. Я приоткрыла рот и решительно его при закрыла. В пути так в пути. «Где-то по Академии бродит побитый Кристиан Вейрон. И чем быстрее я её покину, тем для всех будет лучше». Внизу у Воежура улыбалась мисс Донова, разгоняя от глаз лучистые морщинки. Радовалась она не мне, разумеется, а холостому магистру. Лексия давно питала к нему интерес, это только слепой не замечал. Ну и ещё Райз, который которой слабовидящего изображал так умело, что даже я верила. «Кейр, вы подумали насчёт балла?» Женщина торопливо промокнула розовые губы салфеткой, стирая с них крошки. «Я не посещаю баллы мисс Донован», сухо отрапортовал Райс, запихивая меня на пассажирское сиденье компактного выезжора. «Не представляю, по какой причине должен сделать исключение в этот раз». «Может, она всё же есть причина?» Лукаво улыбнулась Лексия, влезая следом за мной, раскладывая на диванчике папки с бумагами. Корзину с едой и кувшином поставила вниз, к нам в ноги. «Вы одиноки, я одинока. К чему глупые хороводы, магистр? Если вы согласитесь сопроводить меня на танцы, у меня будет больше причин торопиться сюда из хитаны». Я широко зевнула, всё ещё не придя в себя после жутковатой побудки. В чужой спальне я давно не просыпалась, и сердце до сих пор бухало в груди. «Вы не теряли никаких личных вещей в последнее время?» Рейс пристально посмотрел на Лексию, чего та местами порозовела и шмыгнула носом. Она часто им шмыгала, имея небольшую аллергию на книжную пыль. Это добавляло её собранному образу растрёпанности. В остальном же мисс Донован не допускала на себе беспорядка. Тёмные волосы убирала в гладкий пучок, зачесывая каждую непослушную прядку. Лексия работала ассистенткой при старике Мюблиуме. «Правые рукам», без которой профессор давно забыл бы, что у него вообще бывают лекции в академии. Она и материалы для него собирала в библиотеке, и план составляла, и работы учеников проверяла. Но сама не преподавала и являлась младшим сотрудником. Малозаметным, но, как это обычно бывает, с помощниками и секретарями почти незаменимым. «Интересно, а моё отсутствие заметит кто-нибудь? Хотя бы Граймс?» «У меня пропал гребень, а что?» — смущённо улыбнулась Лексия. «И никаких новых ощущений с утра не появилось?» «Совершенно нет, всё как обычно». Она сдержанно отмахнулась и уложила папки с документами к себе на колени. «Среди них, наверное, были и мои бумаги, точнее, Викины. А с вами всё в порядке, Сир райс «Я ещё не разобрался. Пожалуй, совсем старой девой я бы её назвать не рискнула». Ей не было тридцати, а ровная кожа, чистые голубые глаза и неотталкивающая внешность намекали, что и в сорок она будет выглядеть вполне привлекательно. «А правду говорят, что вы лично нашли эту девушку на болотах?» Ассистентка Мюблиума откнула в меня пальцем, и я нервно схватилась за кольцо. «Прямо как исчадие изнанки?» «Вам ничего не угрожает, мисс Донован. Я лично проверил. Щупалец у неё нет». Хмыкнул Райс и захлопнул дверцу Ваежора. Проводил меня странным взглядом, когда мы, качаясь из страны в сторону, медленно отъезжали от Академии. Я тоже безотрывно глазила в окно, пока хмурый магистр окончательно не пропал из виду. Мы выбрались за ворота и потряслись по анжарским кочкам. Мисс Донован, скептически поджав губы, сидела напротив и молчала. Вика из хавраны её мало интересовала. Раз щупали цене, то и ничего особенного. Мы с ней были мало знакомы, она почти всё время проводила в библиотеке и в кабинете Мюблиума, иногда отчитывала студентов в коридорах за неподобающее поведение. В диагностический кабинет она заходила нечасто, лишь когда нос совсем распухала от книжной пыли. Просила лёгкое снадобье, аккуратно заполняла форму и убегала по своим делам, которых у неё в академии был выезжор с тележкой. «Позавтракаете сейчас или позже?» — деловито уточнила сопровождающая. «Попозже», — ответила со вздохом. Путь до Хитаны обещал занять целые сутки. В спальне Райса я не успела привести себя в порядок, и теперь ощущала себя помятой и неопрятной. Пальцы сами начали выводить плетение быстрого омовения. Но я вовремя скомкала чары в кулаке и испуганно посмотрела на мисс Донован. Хавранки не владеют магией. Значит, и мне нельзя». К счастью, Лексия наслаждалась зелёным пейзажем за окном. Сколько я так продержусь, без капли чар? Фух. День-два, не больше. Но главное — убраться подальше из Академии. От Кристиана. Проблемы Райса, так не кстати гулявшего на болотах. А потом осторожно вернуться к Кольтам за новой личностью. Всё-таки Вика-психиолог не совсем то, что нужно. Я ведь не собираюсь по-настоящему переместиться в Хаврану. Или... А может, это тот самый шанс? Взять судьбу в свои руки, навести в жизни порядок и начать с чистого листа? Без привкуса боли и вины, без тоски по Тарлину и всему, что происходило в приёмном покое. Без преследующих глаз Криса и воспоминания о его тяжелом кулаке. С бумагами Джонаса, что сейчас покоились на коленях Лексии, Я буду вполне себя оформленной и намерянкой, с правом на возврат в свой мир и портал, оплаченный за счёт короны. Если прошлое находит, приходится бежать ещё дальше, так ведь? А дальше Анжара, только Дварфова впадина и иные миры. Хавран, Хавран. Но ведь в ней совсем нет магии, Лисси. Кружева у меня уже не чесались, снежная кожа смирилась со знакомством с пиявками. Правда, я с утра ещё разок себя ощупала, убеждаясь, что все болотные гады отвалились. И новых за ночь не приклеилось. Зато теперь чесалось запястье. Чем дальше мы отъезжали от Академии, тем сильнее. К горлу подкатывал колючий комок, какой случается, когда охватывает тоска. Сердце щемело от чего-то невысказанного. Я прикусила губу, и слёзы неожиданно брызнули из глаз. «С вами всё в порядке?» С долей участия поинтересовалась Лексия. «Да варх меня разберёт». Задыхаясь от прилива чувств, я нервно задрала рука в чужого розового платья. Я, конечно, не главный целитель, но на дежурствах видела всякое. И проклятие, и чары выжделения, и последствия приёма любовных зелий. И сейчас точно понимала, со мной происходит нечто нехорошее, дурное. По руке расползала серебристая вязь, отдалённо напоминающая змеиные чешуйки. Она оплела запястье и двинулась наверх, к локтевому сгибу. Ажурный рисунок складывался в вензельке, и словно вьющееся растение гибко полз выше и выше. Больно стискивая кожу, и рождая самые гадкие предчувствия. Я вдруг ясно поняла: умру, если уеду самым натуральным образом, не фигурально. Я просто не смогу покинуть Анжар. Остановите, остановите ради святого Кхара! Захлебываясь в слезах, заорала водителю. Поймала удивленный взгляд мисс Донован, ну да и кварху. Не дождавшись, пока выжор прекратит прыгать по кочкам, я вскочила с сиденья и распахнула дверь и неловко вывалилась наружу, прямо в руки подоспевшего Райса. «Спасибо, что остановились», — тяжело дыша прошептал магистр. «Мокрый, совершенно запыхавшийся. Бегать я умею, но не люблю». Завалился со мной прямо в дорожную пыль и устало уложил голову на траву. Задыхаясь от удушающих чувств, я даже сползать с его груди не стала. Он крепко, отчаянно прижимал меня к себе, и от этого становилось немного легче. Какого варха вообще происходит? «Тебе придётся немного задержаться тут», — болотница-психиолог. Прохрипел райс демонстрируя мне свою руку с задранным рукавом. По ней тоже до самого локтя расползалась серебряная вязь.